Глава 26. От кабанчика остались кости, но и те мрак после недолгого раздумья с удовольствием освоил, а потом вспохватился. Можно бы покурить по косточке, проще понять структуру и состав мяса. Полусотни шагов затрещала, вздыбилась шалашиком, ломаясь каменная плита. Олег вылез как крот, щурясь от яркого света. Мрак что-то торопливо проделывал с гранитными блоками. На десяток шагов во все стороны был окружён довольно умелыми муляжами жареных свиней. Похоже, мрак торопился, потому не уничтожал результаты неудачных экспериментов. Снова и снова, закусив губу, экспериментировал. Из-под рук его летели искры, как будто трудился заправский колдун. Он оглянулся на шаги, заорал, не дав Олегу раскрыть рта: "Ты что так долго? Дает я так балуюсь!" Ну, куда делись жители этого мира? Олег взмахом руки сотворил кресло, а когда сел и откинулся на спинку, в руке уже был большой хрустальный бокал с красным вином. Погибли, ответил он коротко. Ни фига себе, протянул Мрак озадаченно. Такие горки устроили, а вдруг и что их могло погубить? Сверхатомная война? Мрак. Да нет, я серьёзно. Что может погубить таких здоровых, если не война? Всем улежищездли. Между ними стол, ещё роскошнее, чем в прошлый раз, только вместо жареного кабанчика три огромных блюда с жареными лебедями, фаршированными перепёлками. Крайний лебедь зашевелился. Лапка с хрустом оторвалась и перелетела через стол коллегу. Он задержал её в ладони. Отсутствующий взгляд ушёл мимо мрака. "Да стало с тебе", сказал мрак с неловкостью. "А я тут жрал в три горла". Олег наконец вяло объел мясо слабки. Кость растворилась в воздухе. Он также вяло запил глотком вина. Мрак уволок одного гуся на свой край стола, но на блюде тут же возник его двойник. Мрак хрюкнул от огорчения. Всё жон хватал, осушал, снова хватал. Он неintelligent, чтобы как курочка по зёрнышку. Всё равно весь двор будет в дерьме. Боюсь, проговорил Олег. Он создал ещё кувшин с вином и сунул мрак в руки. Боюсь, их погубило как раз то, что любим приписывать только своему виду. Но без стража мрак с кем-то воевали? Я ж говорю, атомная война. С собой воевали мрак и победили. Они рискнули на то, на что по своей трусости не решился я. Я излазил всё, что осталось, а этого немало, сам видел. Я понял, что они Они отказались от животного начала. Они Мрак сказал тоже тихо. Они что же? Просто не захотели жить? Им стало безразлично, живы они или мертвы. Они избавились от страха перед смертью, Мрак. Они избавились от животности в себе, от скотскости, от всего неизменного, что напластовалось у нас от рептилий, обезьян, даже от простейших. Они стали чистым разумом, они стали неуязвимы. Мрак после паузы сказал негромко: "Так может, они просто переселились в другие края?" "В небытие, мрак". Я смотрел. Назовём это записями. Они просто перестали быть. Мрак разрешил остаться ещё на пару суток, не больше. Сейчас распоряжался он. Это произошло как-то незаметно. Аксам упустил бразды правления, углубившись в исследования. Теперь мрак орлиным взором окидывал небо, бдил, намечал маршрут. Олег за это время так наловчился с нуклоновым океаном, что когда стартовали прямо с этой печальной планеты, то вынырнули почти рядом со звездой, откуда до планет рукой подать. Внешнюю планету пропустили. Мёртвый мир, залитый застывшими инертными газами, зато следующая планета блистала как крупная жемчужина. Атмосфера земного типа, несколько плотнее, хотя сама планета постарше, а от океанов только крупные озёра на дне глубоких впадин. Первый виток планеты, понятно, на большой высоте, чтобы не мешала атмосфера. Вторым уже шли над материками. Мрак поймал себя на том, что в мозгу вертятся слова. Из планеты торчат. Когда летали вокруг Земли, видели именно планету, по которой нельзя определить, обитаема или нет. Существуют ли там какие-то инженерные сооружения? Надо приблизиться достаточно близко. А вот здесь торчат именно из планеты ясно различимые белые столбы, едва заметные, если сравнивать с поверхностью планеты, но всё-таки на уровне лунных пиков, а те выше самых высоких гор на Земле. И в самом деле, столбы, а не горы. У основания такие же в диаметре, как и на вершинки. Отсюда выглядит вязальными иглами, воткнутыми в ровную и гладкую, как бильярдный шар, поверхность. Но понятно, что такая игла в диаметре не меньше, чем в сотню метров. Отсюда кажется, что все раскалены до белого свечения. Вряд ли раскалены, но локаторы чётко фиксируют тепло. Странно, что всё остальное на нуле, начиная от радиоактивного фона и кончая помехами в любом диапазоне. Олег из осторожности выбрал место на ровном, как стекло, плато. Опустился по эльфийчье, едва касаясь подошвами грунта. Мрак гупнулся так, что плита дрогнула. Из-под ног разбежались белёсые трещинки, будто встал на тонкий лёд. Чёрная зубренная стена, похожая на крепостную, тянулась в 2-3 километрах к северу, полностью отгораживая от мира. А над стеной поднялись сверкающие полосы северного сияния, очень странного, и пошли из-за каменной стены и уходили в небо. А там в невообразимой дали. Таели. Олег громко ахнул. Мрак смотрелся. По титановой спине пробежал холодок. Сверкающие полосы сияния стали похожими на широкие лучи прожекторов. Некоторое время бессцельно шарили по небу, а потом застыли. Некоторое время казалось, что это всё те же лучи. Потом Мрак ощутил, что какие же это лучи, если там объём, вес, монолитная структура. Он попробовал щупать радиолучами, перешёл на ренгеновское зрение, но невероятные лучи уже уплотнились. Теперь в них ощущалась крепость перестроенного металла. Затем эти лучи трансформировались в колонны, всё такие же сверкающие, но теперь это был блеск от полированного до зеркального блеска металла. "У меня", сказал Мрак, "что-то с глазами?" "У меня тоже", ответил Олег напряжённо. "Не трусь. Это я трушу". Победил смрак. На себя посмотри, заяц несчастный. Он поперхнулся на полуслове, застыл. Олег видел, с какой интенсивностью он щупает это всеми доступными методами, от простого визуального до самых жёстких гамма-лучей, и сам щупал, прощупывал, колотился чуть ли не головой. Огромные немыслимые колонны оторвались от почвы, приподнялись. Они висели, немыслимо тяжёлые, огромные, как горные хребты, И ни следа реактивных струй, что ожидалось подсознательно, ни грохота работающих механизмов, конечно же, оглушающего, ведь размерчики ничего привычного, понятного хотя бы чуть-чуть. Это сказал Мрак осевшим голосом. Достающее, я имею в виду, самодельные или природные явления, как говорят. Что на твоих локаторах? И ещё меньше, чем на твоих, ответил Мрак. Меньше не может. произнёс Олег. На моих ничего. Могут быть и отрицательные величины, огрызнулся Мрак. Олег, а может это глюки? На самом деле всё не такое. Может быть, это у них так луг выглядит с коровами? Размечтался. Опасность. Опасность. Опасность всегда и везде, но здесь, похоже, жизни всё-таки нет. Во всяком случае, высокотехнологичный. А вся прочая нас не должна пугать. Ты про радио? спросил Мрак. Да. У нас бы уже весь эфир был заполнен, а здесь тишина. Может быть, используют что-то иное? Олег покачал головой. Помехи и белый шум, как без них? У нас не только атмосфера Земли гудит от сплетений, но и на Юпитере можно расслышать, что носит Бритни Спирс и с кем спит Сандра Кикаччелли. А здесь тишина. Мракогляделся, сказал нетерпеливо. Так да в чём дело? Давай дальше. Таргитай там уже издуделся. Олег спросил, не понимающе. А причём здесь издуделость? А ты забыл, чего мы попёрлись сюда? Из-за Таргитая? Но причём здесь его издудничество? Мрак стиснул челюсти, сделал пару глубоких вздохов, чтобы не взорваться, сказал с чувством: "Ну и зануда же ты. За дорогу", Олег потемнел, от одежды лохмотья, но он упорно восстанавливал её до самых распоследних мелочей. Даже протёртость на джинсах после каждой метеоритной атаки оказывалась на том же месте и того же размера. Мрак, несмотря на приверженность стене, уже летел бы голым, как нудист, найдя поддержку в том, что предки именно в таком виде и бегали, пока папа не шуганул из сада. Но осматривал на Олега, вздыхал и тоже восстанавливал прежнюю одежду. Философы разберутся, что же такое человек и какой минимум нужно взять с собой в дорогу, чтобы оставаться человеком. Но эти двое спешат разбираться некогда. Схватили на всякий случай всё, чтобы не ошибиться. Это другим будет легче. Возьмут только нужное. А вот они прут из протёртыми штанами и со страхами, надеждами, дуростью, безшабашем, отчаянностью. У пятой звезды Олег насторожился, застыл надолго, словно влип в патоку. Мрак в нетерпении выписывал круги. Здесь экономить топливо ни к чему. Звёзд полно, космической пыли хватает, да и планеты почти у каждой звезды. Можно не просить этого мудрого, чтобы достал, принёс, подал, накормил. Ну и что, спросил он наконец. А ты не чуешь? Мрак сделал вид, что потянул воздух носом. Чую, Олег оживился. Что? Что у тебя портки малость взмокли? Ты чего страшишься? Олег ответил Угрюму: "Не знаю". Что-то тревожное промелькнуло. Мрак, не отвечая, заложил крутой вираж и понёсся к поверхности. Сквозь разрывы облаков уже видел, что 9/10 занимает суша, остальное океана, которых даже морями назвать нельзя. Узкие полоски проливов, как между Англией и Францией. "Нет, здесь намного теплее. Здесь Дарданеллы, здесь вечное лето, зелень, пески пляжей. Планета Сад мелькнула в голове. Поверхность приближалась, зелень раздробилась на отдельные деревья, а через несколько секунд мрак, как и надлежит мужчине с весом, грокнулся так, что выбил небольшой кратер. Тут же взлетел над ним и оглядел Сарлом. С сторонки мелькнула тень. Олег опустился в полусотни метров и делал вид, что он сам по себе. С этим грубияном не имеет ничего общего. Мрак сделал несколько шагов, остановился. В ступни ласково обнимала мягкая шёлковая трава. По травинкам прыгали мелкие насекомые, похожие на цветные искорки бенгальских огней. Олег слышал их стрекот, цокот, призывные песни. Деревья иногда сходились в кучки, иногда горделиво возвышались поодиночке, красочные, картинные, с широко разбросанными ветвями. Листья лениво шевелились в лёгком бризе. По веткам скакал мелкий игривый зверёк. Мрак определил его в белке. "Это нас так встречают?" сказал он. "Олег, тут никакая не будет атмосфера. Ею тут и не пахнет, здесь настоящий воздух, даже какой-то чистый, словно планету захватили гринписсовцы". Олег настороженно осматривался, иногда приподнимался над травой. Мрак наклонился, щупал зелёные стебли, землю. "Трава самая настоящая". Есть движение влаги в листьях, множество мелких насекомых, земля дышит жизнью, словно живое существо. Просто чудо какое-то, сказал Олег наконец. Знаешь, после всего, что встретили, это как-то чересчур. Мне тоже, признался Мрак. Сначала бы какую-нибудь ободранную планету, чтобы там везде снега, а деревья на одном островке, а тут так много и сразу. Олег сказал задумчиво. Ты прав, много и сразу. Мрак посмотрел на него внимательно. Ты недоволен? Доволен, ответил Олег. Конечно, доволен. Давай посмотрим дальше. Воздух был чист и свеж. Они неслись над верхушками деревьев, пересекали реки, даже морские проливы. Мрак сперва запоминал места. Это у него получалось автоматически. Потом ощутил, что с ним что-то начинает твориться, как будто уже здесь был, хотя точно знает. Не облетели ещё и одну сторону планеты. Олег хмурился всё больше. Сказал, не вытерпев: "Ты заметил, что здесь нет высоких гор?" Мрак покосился по сторонам, вспомнил, что он тоже не видел, сказал: "Да я что-то вообще гор не видел. Удивительная планета". "Очень", согласился Олег. Мрак поглядывал на него краем глаза. Олег был напряжён так же, как и в тот день, когда вырывались из объятий нейтронной звезды. "Что-то тревожит?" "Нет, ничего". ответил Олег. Они вылетели на неосвещённую сторону, но даже настоящая тьма им давно не помеха. А в этом сверкающем мире здесь было как на севере в белые ночи. Мрак наконец сообразил, что в который раз попадаются абсолютно одинаковые или очень похожие участки суши, из-за чего ему мерещится, как будто кружит над одним и тем же материком. Планета так и просилась для жизни, счастливой, безмятежной жизни. А они, сколько ни промчались почти на бреющем полёте, не заметили зверя крупнее той первой белки. Ошеломлённым рак заорал: "Но где же люди?" Олег, сам бледный до синевы, пробормотал: "Здесь могут быть не люди. Не люди? Не люди", повторил Олег, но голос его прозвучал жалко. "Ну, разумные бактерии или люди-невидимки, или что-то ещё, чего мы не замечаем?" Мономолк, сконфузившись. Мир создан для людей, видно, мрак Едавиту улыбаясь сказал. А может, эту планету создали специально для нас? Ну, увидели, какие мы, поняли, что нам надо, и вот и создали планету рай с райскими кущами. А сами где? Дают время отдохнуть, почиститься, смахнуть пыль с сапог и ушей, а потом затрубят трубы и хозяева явятся. Олег сказал пришибленно. Если они вот так целые планеты, то хозяевам нечего больше делать, чем встречать торглодитов. Скажи с духовым оркестром. Нас встречать не пошлют даже младшие лакеи. Нет, мрак, здесь что-то непонятное и потому тревожное, поддакнул мрак твёрдо. Олег взлетел как подброшенная катапультой балка. Мрак с изумлением видел, как тело странно изогнулось в высшей точке, растянулось И зелёный птеродактль широко раскинул кожистые крылья. На длинной узкой голове затрепетал венчик ярко-красных перьев. Поджатые к брюху лапы отливали оранжевым, будто покрытые позолотой. Птица выглядела яркой, словно попугай на базаре, что вообще-то ничего странного. Олегу медведь наступил на чувство вкуса. Мрак догнал, спросил ядовита: "К чему такой маскарад? Думаешь, от нас прячутся?" Мне показалось, пробормотал Олег, что вся планета такая яркая, мы должны быть под стать. Пусть она будет под стать мне, возразил Мрак. Человек царь и мера всех вещей. Он взмыл. Олег послушно потащился за ним в верхние слои атмосферы. Когда и перистые облака остались далеко внизу, Мраку указал на ближайшую звезду. Олег рассчитывал промчаться, вернее, проползти до световым или сверхсветовым ходом. Надо кое-что обдумать. Но Мрак посмотрел так, что Олег сказал торопливо: "Да, да, сейчас". На этот раз Мрак даже в утробе вселенной чувствовал радостный трепет и нетерпение. Едва вынырнули на поверхность, он огляделся, заорал: "Вон там планета, вон, вон! Солнце, голубой гигант, окружило себя целой вереницей планет". Причём пять из них держались на одной орбите, не догоняя и не отставая одна от другой, словно вклеенные в прозрачный стеклянный лист. Олег догнал ближайшую. Мраку снова показалось, что уже видел подобное. Те же пропорции суши и воды, масса зелени, чистая и ухоженная планета, похожая не то на райский сад, не то на тщательно спланированное творение дизайнера. Неатмосфера, вспомнил Олег слова мрака, а воздух Настоящий воздух, что свистит в ушах, забивает дыхание, наполняет лёгкие, а внизу под этой атмосферой или подушкой из чистейшего воздуха шелестят верхушки деревьев. По лугам скачут кузнечики и носятся шмели, порхают бабочки. Они облетели её тоже трижды, перескочили на вторую, а затем и на третью. Все три выглядели, как будто Господь Бог только что создал эти сады, на всю планету сады. А сам Толя уснул где-то в уголке, то ли прикинулся невидимым, или отправился перестраивать следующую, сказал Олег. Что? Да это я так, своим мыслям. Четвёртую облетели наспех. Уже догадываюсь, что под сверкающей скорлупой воздушные оболочки. На всякий случай всё же побывали на всех материках, а их около сотни. Олег замыкался в себе всё больше и больше. Мрак хмурился. Он же первый не выдержал. Но Какие-то выводы уже сделал? Рано, ответил Олег. А вот я уже сделал. Какие? Только дурак не заметит, что эта планета и предыдущая как две капли воды. Более того, та первая, что под зелёной звездой, точно такая же. Да не просто похожа, а сделана по одному плану, можно сказать, под копирку. Олег помолчал. Мраку почудилось разочарование. Потом буркнул: "Разве это выводы? А что?" Всего лишь констатация факта. Но почему так? Или более важное где таинственные жители этих планет? У следующего солнца оказалось 3 планеты. Все три опять же райские кущи. Олег озадачивался всё больше, мрак темнел лицом. Щупал на поясе сикиру, но там не оказывалось даже бластера. Он темнел ещё, хмурился. Брови как сошлись на переносице, так и остались сомкнутыми, словно сцепились и не могут разомкнуться. Не нравится мне это, повторял он. Ох, не нравится. Почему, мрак, повторял Олег, но голос его звучал неубедительно, заискивающе. Почему не нравится? Ведь это же райский сад на всю планету. Что тут плохого? А то и плохо, бухал мрак, как будто бил молотом по наковальне. Три планеты, как если бы Венера, Земля и Марс. Они и по размерам схожи, и на таком же расстоянии. Но ты же видел, какой ад на Венере, какая могила на Марсе. Как будто в Венере ещё 100 миллионов лет до самой простой травы, а на Марсе наоборот, 100 миллионов после того, как последняя былинка высохла. Но здесь все три планеты цветут. Все от солнца получают энергию, кто мешок, а кто щепотку, но цветут. Олег сказал тоскливо. Мрак. Это дело разума, кто спорит. Я только как и ты не понимаю, зачем это. Ведь всё делается для людей. Ну, для людей. Но где они? Ещё двое суток прыгали от звезды к звезде, углубляясь в шар всё дальше. Те звёзды, где планет не оказывалось, Олег пропускал. Но вот уже седьмая звезда, восьмая, девятая, вокруг которых планеты-сады. Мрак рычал от бешенства и такого расточительства. Ведь на земле целый миллиард голодает, 3 миллиарда живут чёрт знает на каких холодных островах, где кроме тюленей или страусов вообще никаких пингвинов. А здесь сады и тёплые моря с полосками пляжа, где песок, ну просто хоть анусом ешь, такой сахарный, белый, хрустящий. Трава сочная, хоть попакарми. А вода чистая, прозрачная, можно день-гу зашибить, продавая в бутылках. Олег методично заносил в свою ёмкую память всё новые и новые факты, что, впрочем, ясности не добавляло. Он вздрогнул от ликующего вопля. "Олег, хаты!" На горизонте заблестел горный хребет из чистого хрусталя или алмаза. Таким он показался в начале, но мрак сразу на{дал скорости. Олег не отставал, и через несколько минут мрак охнул и едва не остановился в полёте. Олека ощутил, что по нервам ударил разряд электрического тока. Перед ними разрастался город, дивный, изумительный город. Размером с горный хребет он и походил издали на какие-нибудь Гималаи. Вон высокие горы, вон остроконечные пики, вон самая высокая гора, дальше чуть меньше, ещё меньше, словно застывший гребень гигантского дракона из горного алмаза, а высота исчисляется километрами. Не гор Это же здание, дивное, сверкающее здание. Мрака заносило. Он летел нелепо боком, потом опомнился и выровнялся, но от волнения снова понёсся, как падающий с самолёта новичок-парашютист. А вон и вилла, заорал он. Или хутор. Слева среди зелени появился, Олег не поверил глазам, купол большого здания. Сам купол не слишком велик, да и здание не стремилось повыше к стратосфере. Просто раздалось во все стороны и, как догадывался, крепко и надёжно вцепилось в грунт множеством подземных этажей. Он поймал себя на том, что без страха и волнения рассматривает инопланетную, да что там, и на звёздную постройку, ждал, надеялся, страстно мечтал, но, видимо, слишком страстно. Перегорело так, что один пепел. Только сердце застучало чуть чаще обычного, да в голову ударил жар. Опять иллюзия. Олег Дурило: Я прощупывал этот дом и тот хребет во всех спектрах и всех излучениях. Если иллюзия, то эту иллюзию можно щупать, а на неё можно разбить голову. Олег хмыкнул. Я умею творить фантомы с тактильными характеристиками. Хочешь? Не надо, прервал мрак. Его глаза не отрывались от далёкого здания. Пойдём, но только потихоньку. Да, конечно, как очень осторожный слон на цыпочках в посудной лавке. Давай-ка сперва всё-таки в этот отдельно стоящий домик. Мрак лихо приземлился в 3 м от стены здания. На этот раз даже не притоптал траву, не говоря уже о кратере. Не оглядываясь на Олега, вечно кто-то опережает, пробежался на большой скорости вокруг здания. Двери нет как нет. Взлетел и посмотрел сверху. А Олег подошёл к стене, осмотрел, подошёл вплотную, и в стене появился отчётливо видимый проём. Мрак, закричал он. Мрак. Мрак на крик появился мгновенно. Всё понял, отпихнул Олега и первым почти вбежал в помещение. Им показалось, что вошли через жабры гигантской рыбы в её череп. Сильный запах рыбы. Хотя это, конечно, совсем не запах, но пусть будет запах и пусть будет рыба. Иначе придётся застрять здесь не на одно столетие, пытаясь понять неведомое. Медленно пошли по весьма просторному помещению, заставленному донельзя аппаратурой, силовыми установками. Во всяком случае, без колебаний назвали для себя это аппаратурой, не потому, что узнали, не потому даже, что это так выглядит, а потому что если там не расставлены кровати, то это именно всякие трансформаторные будки, заводы, коровники и прочие научно-исследовательские центры. Оба старательно обходили высокие колонны, блестящие шары, Пока Мрак не задел один шары, не обнаружил, что может пройти насквозь, будто сквозь упорядоченный туман. Он тут же осмелел, пёр нагло, Олег осторожничал. Это местный вариант защиты от дурака, предположил он. Сам ты, ответил Мрак резонно. Если притронуться боишься, раз защитились от дурака, то значит и самого дурака защитили ещё раньше. Ведь чем цивилизация выше, тем она больше защищает дураков, дебилов, недоразвитых и прочих интеллектуантов. Так что не трясись, жаба болотная, щупай всё, что блестит. Помещение плавно перешло в следующее. Мрак замедлил шаг, смотрел с недоумением, покосился на Олега, тот выглядеть не лучше. Морда вытянулась, в глазах растерянность, челюсть отвисла. Мрак не то, что сам На ручистинке Олег показался ему в этом мире толстой волосатой обезьяной. Толстой, волосатой и грязной. Толстой, волосатой, грязной и дурно пахнущей, и сильно дурно пахнущей. Он даже оглянулся. Не остаются ли за ними на белоснежном мраморе грязные отпечатки пятипалых лап, от которых ещё и дурно пахнет. Вроде бы нет, но всё равно падает шерсть, во все стороны шибает гадкий запах. Да жирылами своими погаными оскверняют этот совершенный мир. Олег остановился. В зелёных глазах растерянность перешла в полное смятение. Мрак, сказал он совсем тихо. Тут никого нет. Ага, ответил Мрак. Хозяева умотали на дачу, морковку сажают в грядки, опыление. Нет, опыление это пчёлы, а хозяева копание и сажание. Верно? Не знаю, ответил Олег. У меня никогда дачи не было. Мрак Мнеловко ходить по чужой квартире. Ну и что? Давай всё же отыщим лю Туземцев. Ты уверен, что они с кольцами в носу и перьями на голове? Туземцы местные жители. Волчара ни разу не грамотная. Мрак молча направился за волхвом к стене. Секундное сопротивление, словно в стене их проверяли не только на допуски, но и на выпуски. Затем свежий воздух ворвался в лёгкие. В непривычно белом от множества звёзд небе зелёное солнце светит ярко, мощно, радостно, словно уже пришла полная и окончательная победа гринписовцев. Вот так же молча мрак поднялся в воздух. Олег полетел сзади, постепенно передавая мраку роль лидера. Хрустальный хребет быстро разросся в сказочный город. Олег всматривался во все глаза и во всех диапазонах. "Ну", сказал мрак, торжествующе. "Что скажешь, свинья поганая?" Я же говорил, что похоже на нас. Чем? спросил Олег. Мрак ответил уверенно, ни на минуту не задумавшись. Не в болотах же сидят, и не на деревьях. Видишь, какие города? У них там, пожалуй, оптоволокно всюду. Красота. И качать можно со скоростью 150 в секунду. Это и по витой паре можно, буркнул Олег. Сердце его тоскливо сжималось. Мрак прав. Города из зимних сказок. прекрасный, светлый, сказочный. И не иллюзия. Он уже и так, и эдок старался посмотреть на него другим взглядом, пытался увидеть то нагромождение камней, то странные причудливые деревья, то вообще какие-нибудь боевые машины. Нет, город сверкает, искрится, играет лучами под ласковым солнцем. Именно город, ласковый город для жилья. Он пытался вызвать в себе враждебность, недоверие, но инстинкты на провокацию не отзывались. Странно, что они вообще не обращают на нас внимания, сказал он наконец. А чего обращать? изумился мрак. Но «Ну, прилетели два воробька. Ну, пусть попрыгают по тротуарам их города, почирикуют. Кто-то шугнёт, кто-то бросит крошки хлеба, остальные просто не заметят. Да, но умолк потому что подумал про службу раннего оповещения, какая есть даже на земле. Все крупные державы наблюдают за небом, не появятся ли чужие самолёты. Но и на земле аппаратура настроена замечать самолёты, а не всяких там пернатых, иначе сирена будет реветь не переставая, а расчёты ПВО будут падать с ног от постоянной боевой готовности. Нас просто отсеивают, мелькнула спасительная мысль. На их экранах появляются только массы близкие к боевым кораблям. Или же те, где может быть оружие. А мы в самом деле два воробушка космоса. Мрак нацелился прямо на середину города, Олег крикнул, что надо со крайны, и не слушая возражений, пошёл круто вниз. Оглянулся, мрак нёлся следом, неслышный, как нитопырь. Он в самом деле превратился в огромную уродливую летучую мышь, не желал загрязнять атмосферу выбросами. Кто знает, у них здесь с этим может быть строго. Вон какая жуткая чистота, прямо жутчайшая. Деревья приближались, чёрт знает, что за порода, и вообще лиственные или хвойные, но деревья роскошные, царственные и вместе с тем радушные, дружественные. Олег опустился на полянку, огляделся, но все деревья на равных расстояниях одно от другого. Некий квадратно-гнездовой способ посадки. Так что полянки всюду Мрак осторожно рухнул рядом. Олег поймал вопросительный взгляд, выпрямился и пошёл в сторону ближайших домов. Деревья раздвинулись, между ними и огромными сверкающими домами ровная как бильярдный стол зелёная площадка. Стены прямо из травы к белому безоблачному небу. Нет, там плывут красивые кучевые облака, декоративные, словно парусники, а за ними снова чистое звёздное небо. Стены из оранжевого камня. Чистый радостный свет. Окна отсутствуют, но это понятно. Любой участок стены можно превратить в окно. Крыши творение весёлого дизайнера. Башенки, площадки для вертолётов, нагромождение шпилей. Олег замедлил шаг. Между домами улицы, через чур пустынные. Однако вот пронёсся какой-то грузовичок. Ну а как его ещё назвать? А вон там ещё мрак тронул его за плечо. Олег проследил за его взглядом. Остроклювый летательный аппарат стремительно спикировал на уровне восьмого этажа, сразу махо ударился в стену. Олег напрягся в ожидании грохота, лязга падающих обломков, но стена пропустила летающее чудо, как будто сама иллюзия. Мраку тоже пришла в голову такая мысль. Он в два прыжка подскочил к зданию, пощупал стену, ударил кулаком. Твёрдая, крикнул он растерянно. Эта стена настоящая. то сказал Олег, что летело тоже, полагаю, настоящее. Но как? Возможно, предположил Олег, они уже давно, как мы. Или какие-то ещё варианты?